Глава четвертая. Следующий день начался с того, что я проспала до полудня. И неудивительно, ведь легла-то я только под утро. Михай, как обычно, материализовался рядом с кроватью в тот момент, когда я попыталась натянуть одеяло на голову. Подъем, Соня! довольно объявил он, У нас сегодня много дел. Михай! простонала я, дай мне еще хотя бы десять минут. Нет времени. «Якуб закрывает лавку в три часа, а у нас еще к Константину и к ведьме А вечером к Ионуцу обещали зайти. Не забыла?» «С тобой забудешь, как же». Пришлось вставать. После быстрого завтрака мы выдвинулись по делам. Первой остановкой была ювелирная лавка Якуба. Мастер оказался дома, высокий, худощавый мужчина с внимательными янтарными глазами и золотыми зубами, которые он любил демонстрировать в улыбке. «Госпожа Стефана!» — приветствовала меня. «Какая неожиданность! Что привело вас ко мне?» «Работа, Якуб. Только работа. Нужны золотые накладки для гроба. Что-то изящное, но не вычурное». Он тут же посерьезнел и достал бумагу с пером. «Размеры, узор, сроки». Стандартная гроб, узор...» — я задумалась. «Что-то связанное со смертью, но красивое». «Может, виноградные лозы или розы с шипами?» «К Новолунию нужно». «Но такой маленький срок!» Якуб явно расстроился. «Золото капризный металл. Требует времени». «Доплачу за срочность». «В таком случае...» В его глазах тут же блеснул огонек. «Сделаю. Но аванс потребуется солидный». Мы договорились о цене. Я оставила половину суммы, и мы отправились дальше». У Константина на складе дела шли проще, эбеновые доски имелись у него в наличии. Мм, черные такие, тяжелые, отполированные до зеркального блеска. Красота. Красивое дерево, сказал он, поглаживая доску. Но работать с ним трудно. Твердое, как камень. Справлюсь, уверенно ответила я. Главное, чтобы качество было хорошее. У меня всегда качество хорошее, обиделся Константин. Когда доставить? «Завтра утром. И осторожно, чтобы не царапины!» Третьей остановкой был домик ведьмы Анки на окраине города. Еще издалека мы услышали пение, смех и звон кружек. «Так...» — Михай скорчил недовольную гримасу. «Ну вот, опять гномы квасят. А я надеялся, что сегодня проскочим». «Ничего страшного», — успокоила я его. «Может, как раз в хорошем настроении будет». Разрумянина Анка встретила нас на пороге. Невысокая, плотная женщина лет пятидесяти с седыми заплетенными в косы волосами и хитрыми зелеными глазами. На ней был весь в мучных пятнах фартук, а в руке кружка с пенящимся пивом. «О, Стефана!» — радостно воскликнула она. «Как раз вовремя! Проходи, проходи, угощайся!» В доме пахло свежим хлебом, пивом и чем-то потрясающе вкусным. За большим столом сидели четверо гномов, все коренастые бородачи в кожаных фартуках. Перед ними находились огромные кружки пива и полные еды тарелки. «Знакомься!» — сказала Анка. «Это Бора, Гора, Тора и Жора. Ребята из железных гор, которые привезли мне новых замков». Гномы дружно кивнули и подняли кружки в знак приветствия. Сядая, красавица!» Прогудел один из них, которого, кажется, звали Бора. «Анка тут такого нажарила! Пальчики оближешь!» И действительно, стол ломился от еды. Тут были румяные пирожки с мясом, от которых шел невероятный аромат, жареная курица с хрустящей корочкой, колбаски на гриле, тушеная капуста с грибами, соленые огурцы и помидоры с квашеной капусткой с журавлиной. А в центре стола... Красовался огромный горшок с густым супом, от которого поднимался аппетитный пар. Анка, мне нужен замок, начала была я, но она замахала руками. Потом поговорим: сначала с нами поешь попей. Дело нас, и ты желудок лучше обсуждается. Ну, кто в своем уме откажется от такого першества? Анка налила мне кружку пива, темная, как южная ночь, с вкуснейшей пенкой. Оно оказалось с лёгкой горчинкой и медовым послевкусием. «Это гномье пиво», — пояснила Анка. «Варят в горах по старинным рецептам. Лучше нашего городского в десять раз». Пирожки были действительно божественными. Тонкое тесто, сочная мясная начинка с луком и специями. А курица... О, эта курица была просто произведением искусства. Шкурка хрустела на зубах, а мясо таяло во рту. «Рецепт бабушки», — гордо сообщила Анка. «Курицу в травах замариновала, потом в печи на вишневых дровах жарила». Какой именно бабушке, спрашивать я не стала, потому что каждый раз Анка рассказывает про новую бабушку. Гномы оказались отличными собеседниками. Они рассказывали истории своих краев, про какую-то пещеру с гном-эльфами, не путать с гномами, пели песни на непонятном мне языке. Песни звучали, как перекатывание камней в горном ручье и демонстрировали свои изделия. «Вот, смотри», — сказал Жора, доставая из мешка замок размером с кулак. «Это замок-хранитель. Открывается только по паролю». «А этот?» — подхватил Тора, показывая другой замок. «Умеет кричать, если кто-то чужой пытается открыть». «Вот этот самый хитрый!» — Гора погладил третий замок, покрытый рунами. «Он живой. Сам выбирает, кого пустить, а кого нет». Михай, который обычно скептически относился к любой магии, с интересом рассматривал все изделия. «А они надежные? – спросил он. «Ха!» — фыркнул Бора. «Наши замки крепче скал! Лядуц не откроет, дракон не разобьет. Мы просидели за столом больше часа, обсуждая замки, дела и последние новости. Наконец, Анка отвела меня в сторону. «Так что тебе нужно, дорогая?» «Замок для гроба особенный, чтобы никто посторонний открыть не мог. Гроб, нахмурилась Анка, для покойника? Хорошее уточнение. Для очень особенного покойника, мой заказчик вампир. А-а, протянула она. Тогда понятно. Нужен замок от воскрешения, чтобы никто не мог пробиться, хоть с колом, хоть с молитвой. Именно? Анка подумала, потом кивнула и сказала: Есть у меня один замочек. Гном ей работы с тремя ключами. Один ключ открывает снаружи, два других изнутри. Но стоить будет дорого. Сколько? 50 золотых. Дорого, поморщилась я. Зато надежно и к новолунию готов будет. Что ж, выхода нет. Заказчик платит хорошо, можно себе позволить качественные материалы. А танки мы отправились к булочнику Петре. Его лавка находилась в самом центре города и всегда была полна покупателей. Аромат свежей выпечки чувствовался уже на подходе. Петре был мужчиной средних лет с вечной мукой на бороде. Он встретил нас крайне радушно. «Госпожа Стефана! Давно не виделись. Что привело вас ко мне?» «Дела, Петре? Помнишь, ты мне должен 20 серебряных?» Он тут же погрустнел. «Помню, конечно, но дела идут не очень. Не очень?» Я глядела полную покупателей лавку. «Народу полно, запах стоит на всю улицу. Неужели никто не покупает, а только заходят на посмотреть?» «Покупают, конечно, но...» «Петре...» — мягко перебила я. «Предлагаю компромисс. Мне нужны пирожки. Много пирожков. К вечеру. Сделаешь спешу половину долго». Его глаза загорелись. «Сколько пирожков? Какие?» «Штук тридцать. С мясом?» «С капустой и с творогом. Самые лучшие, какие только умеешь». «Сделаю!» — воскликнул он. «К шести вечера будут готовы». «Отлично! И помни, самые лучшие — это для важного дела!» Вечером мы с Михаем пришли за пирожками. Петри не обманул. Они были действительно великолепными. Румяные, пышные, горяченькие, ибо прямо из печи. Тесто было невероятно нежным, тонким, но не сухим с легким маслянистым блеском. А начинки... О, эти начинки были произведением семейного искусства. В пирожках с мясом была сочная говядина, тушенная с луком и морковью. Специи были подобраны идеально. Чувствовались черный перец, тмин и что-то еще, что делало вкус незабываемым. Пирожки с капустой тоже поразили в самое сердечко. Капуста была отлично протушена, но сохраняла легкую хрустинку. А добавленные грибы делали просто а, -а, а. Сладкие пирожки были посыпаны сахарной пудрой и имели начинку из нежнейшего творога, смешанного с изюмом и ванилью. И это не давало мыслить нормально. Петре ты превзошел себя, похвалила я. Как тебе это удалось? Семейный секрет, гордо ответил он. Жена тесто готовила по рецепту свекрови, старшая дочь начинку делала, а младшая следила за печью. А я только формовал да в печь ставил. И правильно делал. Эти пирожки стоят целого состояния. После этого мы отправились на кладбище. Солнце уже село, и первые звезды появились на небе. Домик смотрителя кладбища Ионутса располагался прямо у входа на погост. Небольшой, аккуратный, с резными ставнями и маленьким садиком. Ионуц, худощавый мужчина лет 60 с седой бородкой и внимательными серыми глазами, встретил нас на пороге. "А, -а Стефаны и Михай!" обрадовался он. "И пирожки принесли. Проходите, проходите. Рад видеть". В доме было тепло и уютно. Простая обстановка, но все чисто и аккуратное. — "Садитесь, дорогие", засуетился Ионуц. «Сейчас будет чай!» Мы уселись за стол, и я выложила пирожки на тарелку. Ионуц попробовал один и закатил глаза от удовольствия. «Божественно! Петри такие никогда не делал! Что случилось?» «Попросила постараться для особого случая», — улыбнулась я. «А так, как дела? Как здоровье?» «Да что дела?» — махнул он рукой. «Живу потихоньку. Вот только в последнее время на кладбище творится что-то странное». Михаил и я переглянулись. Что именно? спросил с Не знаю даже, как объяснить. И он отспочесал бороду. Ночами слышу странные звуки. Ну, будто кто-то копает. Или что-то роет. Но когда утром проверяю, все могилы целые. Может, животные? предположила я. Нет, не животные. Животные по-другому. А это будто кто-то целенаправленно работает. «Лопатой или заступом?» «А видеть что-нибудь доводилось?» Живо поинтересовался Михай. «Вот в том-то и дело», — вздохнул Ионус. «Три ночи назад решил разобраться, что происходит. Взял фонарь да вышел и увидел...» «Тень!» «Большую такую тень, которая перемещалась между могил». «Тень чего?» «Или кого?» «Не знаю. Слишком темно было, но она большая и странно двигалась». Что дальше было? А дальше эта тень меня заметила. Скрылась так быстро, будто растворилась в воздухе. А на следующее утро я обнаружил... Он театрально замолчал. «Что?» — с нетерпением спросила я. Свежевырутую яму. Глубокую. Метра два в глубину. А рядом с ней кость. Старую, пожелтевшую кость. У меня неприятно похолодело в груди». «Ионуц, а ты не думал сообщить властям?» «Думал. Ну кто ж мне поверит? Скажут, старик спятил совсем. А доказательств никаких нет. Ям-то я засыпал, а кость закопал». «И что теперь планируешь делать?» «Хочу в засаде посидеть. Выяснить, кто или что по ночам на моем кладбище безобразничает. Да только одному как-то неуютно». Я посмотрела на Михая. Тот кивнул. «Ионуц», — сказала я. «Если хочешь, мы поможем. Вместе в засаде посидим. Все равно все материалы доставят только завтра». Глаза старика радостно загорелись. «Правда? Не боитесь?» «Боимся», — честно сказала я. «Но любопытство сильнее страха, к тому же с нами Михай, а спередуш это серьезная поддержка против любой нечисти». «Тогда договорились», — решительно сказал Ионус. «Завтра ночью устроим засаду».